Звездные сказки Павел Петрович Бажов Каменный цветок Читает заслуженный артист России Константин Хабенский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 Все у него срывка до стычка Насадит парнишке по всей голове шишек Уши чуть не оборвет, да и говорит приказчику «Не гожь этот! Глаз у него неспособный! Рука не несет, толку не выйдет!» Приказчику, видно, заказано было ублаготворять Прокопьича «Не гожь, так не гожь! Другого дадим!» И нарядит другого парнишку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 Приказчик все ж таки помнит баринов наказ Ставит прокопьечу учеников Тот по своему порядку помытарит парнишку Да и сдаст обратно приказчику «Не гошь этот!» Приказчик взъедаться стал «Да какой поры это будет? Не гошь да не гошь! Когда гош будет? Учи этого!» Прокопьич, знай свое «Мне что?»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 Только у этого сиротки дарования к такому делу не оказалось Другие парнишки на таких-то местах в вьюнами вьются Чуть что на вытяжку, что прикажете А этот Данилка забьется куда в уголок Уставится глазами на картину какую, а то на украшение Да и стоит Его кричат, а он и ухом не ведет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 На заводскую работу, либо в гору, все ж таки не отдали. шибко жидкое место, на неделю не хватит. Поставил его приказчик в подпаски И тут Данилка не вовсе Гош пришелся. Парнишечка ровно старательный, а все у него опложка выходит. Все будто думает о чем-то. Уставится глазами на травинку, а корова-то вон где...